Глава 17 Живая, ядовитая лаборатория. Сегодня днем собирался начать тестирование лучников, чтобы отобрать тридцать лучших. Гау был предупрежден еще вчера и с утра суетился перед дворцом, устанавливая мишень на стволе пальмы. Мишенью служила старая облезлая шкура, уже однажды нами использованная для этих целей. Отбор в копейщике для дальнейшего несения службы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 А теперь Лар перестроил их в четыре шеренги. И снова охотник сообразил. Дикарям эти перестроения нравились. Они толкались и скалили зубы. Лар — это называется перестроениями. Перестроения нужны, чтобы захватить врага врасплох и взять в кольцо. Битый час объяснял Лару и Рагу, что колонна, перестроившись, может охватить врага со всех сторон и практически убивать в незащищенную спину. Дикари скалились, толкались, даже грызлись между собой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 Наиболее легким вариантом выходило устроить гнезда высоко на деревьях, чтобы и в случае необходимости дозорные могли переждать атаку до прихода подмоги. В южной стороне будет просто мобильный пост. От границы Пальмовой рощи до поселения не больше двух километров. Увидев неприятеля, дозорные быстро поднимут тревогу. А противника в открытой степи можно будет засечь километров за десять. Покончив с обедом, поднялся. Мия вскочила за мной и метнулась к копью хотел оставить ее дома, но решил, что она мне не помешает. Стоявший на улице бар также увязался за мной с двумя рослыми охотниками, вооруженными копьями. Начальник моей охраны уже принялся за свою работу по охране особо важной персоны по имени Макса. Лар продолжал гонять новобранцев, которые были взмылены, как лошади после скачки. Отобрав у него троих, захватив с собой рага, отправились в сторону степи. На последней линии пальмы остановились. Степь просматривалась очень далеко. С левой стороны, примерно на расстоянии пяти километров, тянулась горячая гряда, справа плескалось море. Примерно пятикилометровой ширины полоса простиралась на юг, доходя до бухты, где раньше было поселение Выдр. А дальше? Что было дальше, я не знал. Со слов на Имена дальше была река. В трех днях пути, откуда они ушли под натиском врага.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 Оглядываюсь по сторонам. Никакой подходящей посудины. «Снимите с него набедренную повязку!» Указываю на мертвого мальчика. Это уже подростки. Им по 13-14 лет. Небольшой кусок облезлой шкуры в виде повязки он начал носить совсем недавно, после появления вторичных половых признаков. Осторожно накрываю лягушку шкурой и заматываю, оставляя маленький просвет, чтобы не задохнулось. Лар закидывает мертвого мальчика себе на плечо. На темной заднице видны следы лозы это тот, которого я отхлестал. Жалко мальчишку. Здесь смертность высока, и доживший до пятнадцати лет уже оксакал. Такова суровая жизнь каменного века.